Глава 1250 -я. Деревянный меч. Чейн Санзы был невероятно силен, ибо мог одним ударом меча рассечь дао пространство и ладонь Дау силы. Пусть последний лишилась пальца, а чего больше не было совершенной. Деревянным мечом он отсек правую руку бесконечности, одно это показывало, почему все боялись Чейн Сензе. Но бесконечности казался даже более невероятным. Истинное тело членов Бесконечного клана имело три головы и шесть рук. Потеря одной руки обычно ослабляла их, но аура Бесконечности не только не потускнела, она стала даже сильней. Смех старика стал еще громче. «Ты не похож на своих соплеменников», — мрачно взирая на Бесконечность, заметил Чень Цэнзэ. «Конечно! У членов Бесконечного клана нет истинного тела!» «Введенные тобой три головы и шесть рук — не более чем манифестация божественной способности Линии Крови. Причем она нужна не для подмены судьбы, а для запечатывания. Чейн позволь мне увидеть пределы твоих возможностей. Покажи свою истинную силу. Сними все мои печати!» Хохочущий бесконечность сгорел от предвкушения. В этот самый миг из его головы брызнул яркий свет». Казалось, из-за горизонта поднималось солнце, только его свет был не таким теплым и приятным, как это обычно бывает. Старик превратился в источник света всей вселенной, даруя людям чувство небывалой святости. Это было Дао Света! Сколько Дао в запасе у бесконечности? Ван Буэлэ прищурился, а глава Дао Школы Семь Духов помрачнел. Стоило им посмотреть на старика, как тот развел руки, море света стало расходиться от него во все стороны. «Стоит отдать должное твоему младшему брату! Его предрассветный час подал мне идею, как еще можно использовать дао света!» Бесконечность расхохотался. Бьющий из него свет нёс в себе ауру, способную всколыхнуть небо и землю. Ее целью был Чэнь Цэнзи. Глаза Чэнь Цэнзи холодно блеснули. Он не стал уворачиваться. Вместо этого он внезапно опустил меч и этой же рукой выполнил магический пас. Я указал пальцем на парящее оружие. «Вторая форма!» Два незамысловатых слова, но их произнес Чэнь Деревянный меч неожиданно стал просвечивать, словно перестал быть материальным, свет теперь проходил сквозь него. Артефакт никак не пытался остановить свет в силу изменившейся природы и мог вместить в себя все что угодно. В этот же миг прозрачный деревянный меч прошел через море света, оружие было нацелено на бесконечность, Да, Света тоже стремительно приближалась к Чейн -сэн Дуэль велась на немыслимых скоростях. Даже Ван П. с главой Дао Школы Семь Духов с трудом могли разглядеть, что происходит. Мгновением позже звездное небо сотряс ужасающий звук. Вместе столкновения двух сил как будто образовался провал в пространстве, на месте которого открылась черная дыра. На мгновение могло показаться, что все магические законы перестали действовать. Чейн Сендзи и бесконечность ничего не могли с этим сделать. Но море света оказалось необычайным. Когда оно достигло чейнсен там ему пришлось отступить. Тем не менее, он все равно утонул в свечении, но тут из него ударил черный Ци, пропитанный самой смертью. Этот Ци вступил в борьбу со светом, чейнсен на мгновение остановился, а потом вместо бегства бросился вперед. Он буквально раздвигал море света с помощью Ци смерти, что позволяло ему продвигаться вперед. Его скорость была даже выше, чем у деревянного меча. Он в мгновение ока догнал его и схватил за рукоять. Находясь сравнительно недалеко от Бесконечности, он полетел с мечом перевес еще быстрее. Это потрясло всех невольных свидетелей дуэли. Чейн Сэнзы поначалу как будто не мог справиться с морем света, а потом неожиданно перевернул ситуацию с ног на голову. Даже сердце Бесконечности пропустило удар. «Он что-то скрывает!» Мелькнула у него в голове мысль. Чэнь Сэнзы с деревянным мечом в руках приближался, и снова он без колебаний рубанул им по шее Бесконечности. Все еще прозрачный деревянный меч просвистел быстрее, чем в первый раз. Очевидно, прозрачность оружия не являлась второй формой, о которой объявил Чэнь Сэнзы. Тот явно что-то скрывал. Это же можно было сказать и о деревянном мече в его руках. Звездное небо озарела яркая вспышка от ручьярка меча. Чэнь Сэнзы пролетел мимо Бесконечности. Оставив за собой фонтан крови бьющие шеи и отлетевшие в сторону голову. Это было еще не все. Чейн Сензи, не оборачиваясь, отвел меч за спину и нанес тысячу ударов. Каждый таил в себе силу, способную потрясти само небо. Все удары пришлись по обезглавленному бесконечности, почему-то удары по достижении цели оказались не столь разрушительными, как в момент их нанесения. Причиной тому были опустившиеся пространственные слои, которые левой рукой вызвали бесконечность. Похоже, именно эта рука была источником, по велению которого сотни слоев наложились друг на друга, чтобы сформировать барьер. Однако же так просто остановить смертоносную атаку Чэнь Сензы было нельзя. Сотни наложенных друг на друга слоев были разорваны в клочья, а вместе с ними и левая рука старика. Только после этого ужасающая атака Чейн Цэнзы сошла на нет. Бесконечность тем временем успел набрать приличную дистанцию. На месте отрубленной головы и левой руки заклубился черный цы. Который отрастил потерянную голову и руку. Вокруг выросшей левой руки теперь потрескивали молнии, причем ее аура стала даже сильней. Но все это с тем, что произошло с головой. Стоило второй голове появиться, как пустота зарокотала, а звездное небо строгнулось от неописуемо порочной темной воли или дьявольского отцы. Это дьявольское Дао оказалось сильнее прошлого Дао света. С новой головой аура бесконечности изменилась. Его волос разметало во все стороны, лицо скривилось в дикой гримасе, а сам он стал излучать неописуемое зло. спускаемые им черные ци, похоже, мог творно влиять на умы. Интересно! Губы бесконечности изогнулись в гнусные ухмылки. Судя по мрачному выражению лица Чинь тот уже понял суть Дао Бесконечности. Что интересно, Ван Буэлэ и глава Дао Школы Семь Духов тоже обо всем догадались. Каждая из трех голов и шести рук бесконечности скрывала в себе великое Дао. Первая голова была вместилищем Дао Света, а вторая, очевидно, была более дьявольской, что намекало на Дао Мрака. Одна из отрубленных чейн рук хранила Дао Силы, другая Дао пространства. Отрущенная стариком рука, судя по молниям, воплощала в себе Дао Грома. Но все это было не столь важно. Куда важнее было другое. После потери руки или головы с культивацией бесконечности как будто спадал замок отчего он становился только сильней. Если так будет и дальше продолжаться, его сила поднимется до небес, что сделает победу над ним практически невозможной. Ван Буэлэ хранил молчание, как вдруг он сорвался с места. Глава до школы Семь Духов сцепил зубы и поспешил следом. Они не планировали сражаться, пусть их помощи будет совсем небольшой, они больше не могли стоять в стороне. «Просто наблюдайте!» Чейн Сензу жестом остановил их, Рив, глядя на бесконечность, его глаза холодно сверкнули, взмахнув рукой перед собой, он произнес ⁇ Третья форма! ⁇